Глава 3. Змеиный узел. Воскресенье. 13:30. Виктор знал, что людям верить нельзя. С этим чувством жить тяжело, но он привык. Занимательное ощущение смотреть на людей снизу вверх. Когда они все к тебе слегка снисходительны. Ну что, мальчик, тебе помочь? Как я могу тебя пожалеть? Улыбнуться? Погладить по головке? Всем и всегда хотелось потрепать Виктора по его шевелюре. В какой-то момент он даже обрился наголо. Тогда понял только дед. Противно, когда жалеют. Мать тогда устроила очередную истерику. Била тарелки и кричала, что он хочет ее смерти. Ей так тяжело. Она и так без боли не может на сына смотреть. А он... Как теперь жить? Отец успокаивал мать, мол, волосы не зубы. Марта тихо плакала в углу. Ей жалко было всех. И только дед понял тот его выпад. Прошло девять дней со смерти деда. И неожиданно для себя Виктор вспоминал старика совсем другим. В его памяти он уже не был мрачным, угрюмым и всех вечно провоцирующим на раскрытие своих черных сторон. Интересно, а что остальные сегодня думают о деде? И думают ли? Или только о деньгах и о наследстве? Именно дед ему тогда сказал. «Поверь в себя. Сегодня для тебя это самое главное. Чтобы чего-то добиться в жизни, нужно три фактора. И на первом месте это самодисциплина. Я не буду больше возвращаться к той истории. Тема закрыта. Два других фактора — это здоровье и талант». Виктор прекрасно помнил ту свою реакцию. У него всё почернело перед глазами. А ведь был готов довериться деду. Поверить, что он даже совсем не провокатор. Просто жёсткий до жестокости. А на самом деле хочет всем добра. Несколько странными методами воспитания, но именно так. И вдруг он сказал про здоровье. Что один из факторов — здоровье. перечеркивая все и сразу. Нечего на меня смотреть, как на умалишённого. Да, здоровье. Ты здоров, как бык. Это Валька вечно в соплях ходил, а ты даже не простужался. Это твое сегодняшнее сидячее положение менее здоровым тебя не делает. Просто тебе нужно пересмотреть функции организма. И все. Никакой смертельной болезни у тебя нет. Точка. Про талант. Вы оба одаренные. И Валентин, и ты. Иначе я бы даже возиться с вами не стал. Охота тратить время и деньги. Но я свою лепту внес. Теперь только сам. Дед произнёс речь, встал со стула, вышел, не попрощавшись, слегка хлопнув дверью. А Витя остался один на один, рыдая, уткнувшись в кулак и еще больше ненавидя весь белый свет. Вчера ему захотелось поверить этой самой странной Алисе. А может, она и есть настоящая? Но уже сидя за столом, наверное, под влиянием Василисы, он понял, что и она ничем не отличается от других. Разве что у нее денег нету. Так и у них, получается, теперь нету. Да, благодаря деду Виктор может сам себя содержать. Но хочет ли он уезжать отсюда? Из этой усадьбы? Такое даже сложно было ему представить. Слава Богу, он был освобожден от участия в ежегодном карнавале процветы. Ему всегда было жалко Марту. Это ведь надо, сама придумала столько забот на свою шею, потом год с ума сходила, что ничего не получится, а теперь вымученно улыбается, вдруг кому не понравится. Жить во имя какой-то призрачной цели еще и без всякого дохода. Дело, которым ты занимаешься, должно нравиться и быть интересным. Но оно еще и должно кормить. Об этом не забываем. Как там говорят евреи, Дети богатых купаются в роскоши, а внуки просят милостыню. Тоже учеба деда. Виктор ехал по аллее парка в сторону речки. Смотрел по сторонам и думал про Алису. Все же какие они все черствые и жестокие. Набросились вчера на девушку всей толпой. Сегодня ему уже было стыдно. Как они могли? Она всего лишь другая. И, кстати, искренняя, открытая. Может быть, пора уже убрать свое высокомерие?» Алисы нигде не было видно. Зато под елкой, плотно прижав телефон к уху, что-то шептала Анна, постоянно оглядываясь по сторонам. Анна ему не нравилась определенно, и с этим он ничего поделать не мог, да и не хотел. Виктор научился двигаться на коляске практически бесшумно. Всегда сам проверял и смазывал все колесики и шарниры, как и петли дверей в доме. Подъехав поближе, он услышал только обрывок разговора. Какой-то странный монтёр пришёл. Коляска наехала на сухую ветку. Анна вздрогнула от неожиданности и чуть не выронила телефон. «Уже который раз вижу, как ты под елкой с кем-то беседуешь, а у нас тут вещи пропадают». Анна мгновенно выключила телефон и попыталась сориентироваться. «Ложки?» «Почему ложки?» «Картины». «Это на которые сейчас сигнализацию ставят? Что ж вы раньше не озаботились? Нафига ставить сигнализацию на украденную картину?» Анна парировала мгновенно. Виктор решил не отступать. «А кто сказал, что картину украли? Ее не украли? Это так сказали, что украли. Похоже, ты знаешь больше других. Я просто внимательный. Положение обязывает». Виктор кивнул на коляску. Он любил подчеркнуть свое положение. Ему нравилось смотреть на реакцию. Анна не среагировала никак. «Почему ты не на празднике? Я этот праздник вижу каждый год, а подготовку к нему каждый день». Анна видела, что парень нарывается на конфликт. Ну что ж, она не даст ему вовлечь себя в спор. Но ситуацией необходимо воспользоваться. «Ты куда-то направлялся? Хочешь, составлю тебе компанию?» Или ты только с Василисой прогуливаешься? Но ну, почему же? С тобой очень даже интересно пообщаться. С Василисой мы уже все обсудили. И убийцу нашли, и вора. Интересно, и кто же они? Любой из нас. И я? И ты? Меня что-то не было. Ты могла дать поручение. Если ты имеешь отношение к нашей семье, то вполне могла рассчитывать на завещание. И кому бы я дала это поручение? Например, мне. Потому что я тоже деда ненавидел, и мне его смерть была выгодна. Чем же тебе дед не угодил? Не он же тебя в кресло усадил. Виктор отметил. Нервничает. Иначе никогда бы не стала подчеркивать про коляску. Он вывел ее из себя, но это было сделать совсем нетрудно. Неспроста. Ох, неспроста. «Я вижу, ты хорошо осведомлена о делах нашей семьи. И, скорее всего, главный информатор...» Виктор сделал паузу, а потом прошептал. «Это Люся». Анна расхохоталась. «Надо же, нормальный парень, с чувством юмора. Для нее чувство юмора всегда было одним из самых важных характеристик человека. Если человек не умеет посмеяться над собой или не может превратить в шутку неловкую ситуацию... то долго с ним общаться невозможно. Разве что моментами. А ведь ты прав. Ваша Люся уникальная. В одном предложении она может мгновенно обрисовать ситуацию, раскрыть все карты и всех заложить. Не нужны длинные допросы и очные ставки. Но вот сам посуди. Это ее фраза. И кто будет по Григорию Андреевичу убиваться? Разве что Марта припадочная. Кто теперь ей на розочке денег даст? Витька после того, как на своей машине разбился, совсем чумной стал, всех ненавидит, просто всех. Валька, этот французик уже, он, мне кажется, и по-русски-то стал плохо понимать. А Веронике бы со своими мужиками разобраться, ей не до панихит. Анна решила дословно передать кухонный разговор. Может и зря, может и не ее это дело, но иначе зачем она здесь? Сказала, услышала себя со стороны и залилась краской. Совсем очумела. Виктор юмора не оценил. Выслушал ее очень серьезно, тут же перестал шутить. Глаза превратились в узкие щелки. Перекатывая желваки, он, наконец, сказал. «Права она. Ненавижу всех. Да, я виноват, но не только я. Все тут руку приложили, и дед, и мать». Они же занимались только собой. Дед был уверен в своей правоте, ни с кем не считался и слышал только себя. Матери было в принципе на все наплевать. Она всю жизнь искала любовь. В любом баре, в любом ночном клубе. Это слишком серьезное обвинение. Я бы на твоем месте не бросалась с такими предположениями. О чем ты? Какие предположения? Я ее как-то сам в ночном клубе встретил. Она меня не заметила, а для меня это был шок. Напился тогда до чертиков. Вдруг до меня дошло: Все, что нас окружает, игра или договор. И, главное все в курсе даже отец. Потом, уже, во время наших откровенных разговоров после аварии, отец рассказал, почему дед закрыл матери доступ к деньгам. Вот по этому самому поводу: ей закрыл доступ, а отца уведомила причине. Ваш дед. Монстр. Он считал, что через правду можно достичь чего-то большего. А тебе-то зачем отец об этом рассказал? Она же твоя мама. Минутная слабость. Так бывает. Моя авария изменила семью. Анна задумалась. Вот эта семейка. Они шли по аллее сада. Погода стояла удивительно спокойная. Ветра практически не было. Как не было и июльской жары. Идеальный день. Идеальное место. Место для красивой жизни. Для счастья и любви. А тут, оказывается, вот что разворачивалось. Виктор как будто прочитал ее мысли. У всех был мотив пристукнуть нашего дедушку. И у Алены? Алена, первая. Она боялась, что мы можем убить ее. А теперь представь, что она беременная, и ей нужно было сохранить ребенка. «Господи, она беременная? А отец кто? Твой дед?» «Акстись! Нет, конечно. Пока сказать не могу. Но согласись, по закону жанра она должна быть беременной». «Я не успеваю за ходом твоих мыслей. Скажи, ты это точно знаешь?» «Если в этом доме кто-то что-то знает, то это я». «Есть такая особенность у инвалидов. Если один орган не работает, другие работают в десять раз лучше». «Ты совершенно не похож на инвалида». Анна смутилась. «Ну то есть через несколько минут об этом забываешь». Виктор остановился. Сделал вид, что срывает листок с дерева. Почему он ей верит? Ей, которая вообще оказалась в этом доме, не понять как. Он не понимал причину, но чувствовал, что Анна — порядочный человек, в отличие от всего этого театрального окружения». «Все, что ты рассказал, это ужасно. Но почему-то после всего услышанного я тем более не могу поверить, что твоего деда кто-то мог убить. Раз все столько лет жили и терпели, то все уже привыкли и не замечали ужаса и несправедливости. Не зря она ему понравилась. Не просто людей считывает. Дает им надежду на дальнейшую жизнь. Нормальную человеческую жизнь. Оправдывает каждого». Вот только Виктор совсем не стремился показывать свои чувства. Я как будто с деревом разговариваю. Я думаю, что его могли убить. И правильно бы сделали, пока мы тут окончательно с ума не сошли. Но ему повезло. Его просто хватил инсульт. Видимо, стыдно стало. Или узнал, что картину сперли. Расстроился. А картину кто спер? Картину спер я. Такая версия устраивает? отчего уехали, к тому и приехали. Ничего от этого Виктора Анне узнать не удалось. Вполне. Ну, ладно. Заметь, тебе я никаких вопросов не задаю. Сам люблю догадываться и разгадывать. Знаешь, как интересно было выяснять, с кем спала моя мать, кто любовница отца и кто отец ребенка? Выяснил? Да. У меня есть ответы на все вопросы. Если теперь убьют меня, я знаю, что виновата в этом ты». Виктор захохотал, развернулся и поехал на своей коляске. Анна осталась стоять посреди леса. Дурдом. И вроде как в красивом месте живут. Аня опять взяла в руки телефон. «Коля, по-моему, здесь все ненормальные. И еще. Мне кажется, что картина та самая». Красилову выгодно сказать, что ее подменили. «Зачем?» «Может быть, чтобы еще раз продать подлинник?» «Действительно, как я сам не додумался. Шефу докладывать?» «Пока не стоит. Никому не говори. В первую очередь Станиславу. А то я ошибусь, он обрадуется. Ему сказать не смогу. Он в больнице». «Что такое?» «Пострадал при задержании». Кстати, защитил нашего клиента. Так что выводы раньше времени никогда не делай. И... Николай помолчал. Береги себя. Прошу тебя. Отбой. Отбой. ну и денек. Вот и она так думает. Не надо пока никаких выводов делать.